Лекции, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатующего людского сброда. Давно раскурочены котонки старобрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курит-то охота и жрать охота. Промышляй, братва, ночами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 Работяк Костю Уварова и Васю Шевелева За песни уважал и кормил Бабенко, Не отгонял от себя Зеленцов и Лёшку Шестакова И Колю Рындина пригодятся. Хохлак и Фехелов, бывшие беспризорники, Опытные щипачи, работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд,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 Ноги колесом руководил артелью, Держал место, наливал, отрезал, Делил, насыпал, говоря, Что с ним ребята не пропадут, И что здесь припеваючи Можно просидеть всю войну. Однажды вечером новобранцам Велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, Нестроем, разбродным стадом,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 В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонька было от карболки и хлорки. Успели уже провести дезинфекцию. Повсюду на склизлый, хлябающий пол, насланный прямо на землю, изгнивший большей частью, был насыпан белый порошок. На нары, под нары, даже вокруг громоздких небеленных печей Толсто облепленных глиной слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок. Вот и навалили его без нормы. Не жалко.